Глава четвертая. Случай с девочкой в начале истории Латина с малых лет интересовалась едой и всем, что с ней связано. Большую роль в этом играли воспоминания о родине. Земли Василио, расположенного в жаркой сухой климатической зоне, мало годились для ведения сельского хозяйства, а нынешнее правительство практически во всем придерживалось консервативной политики предыдущего архидемона, направленной на изоляцию других стран. Из-за отсутствия торговли с соседями демонам приходилось есть то, что рождала скудная почва, и ставить во главу угла питательность. Впервые со вкусными блюдами Латина познакомилась в кроице. Она испытала самый настоящий культурный шок, попробовав их. Придя в себя, девочка сразу постаралась как можно больше разузнать о них. В этом нет ничего удивительного, ведь она была в той же степени трудолюбивой, насколько и любознательной. Латина могла сколько угодно скорбить по родине, И жаловаться на несправедливое обвинение и изгнание, но при этом серьезно считала, что в гастрономическом плане ей несказанно повезло: Мало того, что она каждый день ела вкусные досата, так еще и попала в ученики Кианета Крюгеру. Кионет управлял товарной танцующий ацелот в простом районе города, несмотря на это, он обладал колоссальными знаниями о кулинарии и соответствующими навыками. Так что при желании с легкостью устроился бы в какой-нибудь известный ресторан. Но вместо этого наслаждался нынешней жизнью, где каждый день проводил с любимой женой на своей кухне. Вероятно, только в таких условиях Латина могла получить правильное воспитание. Однажды, когда Латине уже исполнилось 9 лет, Кеннет предложил ей. «Не хочешь сходить к фермеру, у которого я закупаюсь?» «К фермеру?» – переспросила девочка, услышав новое слово. Она была умной, но еще маленькой и многого не знала, Так что Кеннет постарался объяснить. «Это человек, который растит всякую животину и пускает ее потом на мясо. Ах да, если говорить точнее, он поставляет мясо мяснику, у которого я закупаюсь». «Мясо», — повторила Латина и понятливо кивнула. Она пока что не до конца выучила западноконтинентальный язык, поэтому отвечала не сразу, однако никто не упрекал её за это. Когда девочка задумывалась над чем-то... То настолько очаровательно склоняла голову на бок, что все дружно умилялись. Но затем Латина сжала кулачки и сказала не совсем то, что Кенета ждала услышать. Мясо вкусное! Мм, Латина, ты знаешь, что домашний скот бывает разный? Да, есть коровки, хрюшки, курочки, а еще овечки и козочки! Перечислила девочка, сгибая пальцы. Кеннет кивнула и коснулся ее указательного и среднего пальцев. Тебе интересно, как разводят курицы свиней? Хочешь посмотреть? Зверошки. Осознав, что ей предлагает наставник, Латина просияла. По величине Кроется уступал только столице, здешние жители держали мелких питомцев. До сих пор Латина встречала лишь кошек, собак, ослов и лошадей. Однако она любила читать и в книжках с картинками видела, как выглядят другие звери. В этом отношении она намного обгоняла сверстников. Кроме того, любопытная девочка очень любила животных. «Конечно хочу!» Невзирая на возраст, Латина практически никогда ничего не просила для себя, возможно, понимала, в каком положении находится. «Наконец-то она потихоньку отпускает эту ненужную скромность!» Довольно подумал Кеннет и, подбирая слова полегче, добавил. «Очень важно знать, что мы едим каждый день. Понимаешь, о чем я?» «Ммм, это как изучать, из чего собираешься готовить еду». «Даже так? Что, что же вариант?» Улыбнувшись, Кеннет погладил маленькую ученицу по голове. Она сама дошла до правильного ответа, что было многообещающим знаком. В общем, Латина с радостью согласилась. А вот ее опекун оказался против. «Удивительно, но не из-за того, что заинтересовавшая дочку предложение никак не касалось его самого. Она еще слишком маленькая». Решительно возразил Дейл и оглянулся через плечо. Латина сидела за стойкой и увлеченно изучила картинки в книжке, видимо, готовилась. «Я понимаю, латины любят животных», — продолжил парень, повернувшись обратно к кеннету. «Однако ферма — это не выставка. Я сам из деревни, так что, в отличие от городских, видел, как вяжут дичи скот и что с ними потом делают». Он не хотел, чтобы ужас и грусть мрачили большое доброе сердце латины. «Это у тебя из всех щелей лезет гиперопека», — усмехнулся при себе кеннет, — Но возражать не стал. Он понимал, что Дейл всерьез печется о Латине, и в некоторой степени разделил его тревоги. «Латина только на вид хрупкая, но на самом деле стойкая. Уверенно она справится. Ну и да, нас согласились принять только потому, что им будет удобно. Я не знаю, когда еще выпадет такой шанс». «Я ж не спорю». Дейл перестал хмуриться. Именно из-за гиперопеки он прекрасно знал, что предложение Кеннета... Это отличная возможность для Латины восполнить пробело в знаниях. Цыги всего лишь паре часов езды на телеге. Примечание переводчика. Цыги. Коза. Утром выйдем, вечером вернемся. Да и Латинош сиднем сиднем сидит в кроице, нигде больше не бывало. «А, цыги», — протянул дел Так назывался городок неподалеку от Кроица. Как и в Северном Хазе, его жители занимались сельским хозяйством, и поставляли злаки, овощи и зелень на столы кроица. Впрочем, в торговой гонке Циги выигрывал у Хаза, потому что располагался ближе, а его поля из-за удобного рельефа местности занимали большую площадь. Между кроицем и Циги постоянно ходили груженные продуктами телеги, поэтому дорога поддерживалась в хорошем состоянии. Кеннет ничем не рисковал, если бы взял с собой маленькую латину. «Правда, я сперва договорился о встрече лично для себя», Это уже потом мне пришла мысль захватить Латину. Не переживай, я пригляжу за ней, ничего с ней не случится. Я с вами. Отрезал Дейл. Зачем? Это же рядом. Да я не хочу напрягать тебя. У тебя ж наверняка были планы, а тут я влезаю. Ты не напрягаешь. Я сказал еду, значит еду. Присмотрю за Латиной, а ты занимайся своими делами. Будучи авантюристом, Дейл каждый день брал заказы и тщательнейшим образом выполнял их... Кеннет не хотел отрывать друга от дел, поэтому предложил взять ответственность за девочку на себя, но парень заортачился. «Это же ее первая крупная поездка!» — сказал Дейл, рывком придвинувшись к Кеннету. «Она покинет кроется, Впервые. То есть запомнит это надолго. Я не прощу себе, если пропущу такой момент. Это просто недопустимо!» Его глаза опасно сверкнули. «Я так и знал», — Обреченно вздохнул про себя Кеннет. Он не любил разговаривать с Дэйлом, когда тот упирался рогом и некрасиво себя вел, и опасался, что на ферме может произойти что-нибудь в том же духе, потому ты и намеревался оставить его вкроется. Надо скорее отвлечь его чем-нибудь, пока он не завелся. Так вот, я хотел обсудить, в чем Латина поедет. Думаю, повседневно не подойдет. Лучше надеть что-нибудь легкое, свободное, что не жалко испачкать. Кеннет сменил тему слишком явно, но Дэйл как будто не заметил этого. Наоборот, он скрестил руки перед грудью, нахмурился и, погрузившись в свои мысли, посмотрел на дочку, которая тем временем отложила книжку в сторону и принялась рисовать поросят, овец и других зверей на большом листе бумаги. Немного погодя, парень негромко выдал. «Платье с передником!» «А, определился наконец-то!» — хохотнул Кеннет. «Впрочем, это дело десятое. Может, приготовить на ужин что-нибудь из баранины? Давно ее не было». Вслух проговорил он, заметив, с каким старанием Латина врисовывает круглую, упитанную мясистую овечку. «Надо будет сходить к мяснику и попросить его уточнить у фермера, когда ему будет удобно принять нас. Заодно куплю баранины». Кеннет поднялся со стула и направился за верхней одежды и сумкой. Бараньи ребрышки с травами и в панировке и сухари так понравились латине, что она забыла о скромности и попросила добавку. Ярко светило солнце. По дороге неторопливо ехал запряженной лошадью экипаж, рассчитанный на двух человек. Место возницы занимал Кеннет, а Дейл с латиной расположились на пассажирских сиденьях. Девочка еще недавно чуть ли не прыгала от радости и восторга, но сейчас вовсю клевала носом, убаюканная мерным покачиванием и ритмичным цоконем копыт. Спать хочешь, так поспи, сказал Дейл. Он взял с собой много подушек с тем расчетом, что латина могла прилечь, если устанет. Но девочка Нотрис отказалась. «Нет!» — парень усмехнулся уголком рта. Латина так перевозбутилась из-за предстоящего маленького приключения, что ночью практически не сомкнула глаз. Она с нетерпением ждала даже саму поездку и скроется в Циге и не хотела пропустить ничего. Впрочем, ясное синее небо и спокойные зеленые луга действительно навевали дрёму, Кеннет умело управлялся с поводьями, поэтому Дейл мог спокойно прикрыть глаза и покимарить однако не смел расслабляться. «Некогда. Мне не надоест смотреть на Латино». Если бы Латино уснула, он тоже прилег бы, но девочка так мило выглядела, когда изо всех сил боролась с сонливостью, что парень не позволял себе пропустить такой момент. «Не понимаю, зачем ты заставляешь себя, но такие усилия достойны похвалы. Не просто это, да». «М? Ох, Латино, ты даже мычишь, как сосна!» со смешком заметил Киннет. Примечание чтётся. Сосна не в смысле дерева, а со пробел сна. На слух звучит странно. Они отъехали не так далеко откроется, но пейзаж уже изменился до неузнаваемости. Луга сменились чёрными свежеспаханными полями, видимо, недавно закончился посев. За ними трепетали нежные стебельки, а еще дальше виднелись длинные ряды поспевших овощей. Злаковых культур было совсем немного, Когда Латина узнала, что именно из них получается хлеб, который она ест каждый день, то принялась увлеченно рассматривать зеленые росточки, будущие золотые колосья. Тейл в очередной раз убедился, зачем Кеннет взял юную ученицу с собой.